Глава четвертая. Разговор с отцом. «Сразу после Бога идет отец» — Вольган командой и Моцарт. «Да, нам точно за это придется отвечать». «Там хоть с документами все чисто». «Не подкопаются?» — спросил отец. «Нет, не подкопаются. Бумага того периода, чернила состарены и ни один эксперт или анализ не сможет доказать, что это не настоящие бумаги. Даже подписи не отличить от оригинала» все сделано на высшем уровне. На самом деле, даже в будущем никто не мог с уверенностью сказать, а передали ли деньги в Российскую империю. Я уверен, что это пойдет нам только на пользу, да и наших вероятных противников мы заставим отвлечь свои силы на разработку месторождений. Период добычи там очень небольшой, и им придется вложить немало сил и средств, чтобы разработать их. Они, конечно, получат прибыль, но ну и мы получим немалый процент, не вложив ничего. От моих слов император замер пораженно и оказался выбит из колеи. Ты хочешь сказать, что ты подделал документы? Нет, конечно. Для этого есть специалисты в этом деле, которые разбираются лучше меня. Они все и сделали. Но как ты мог? Наша семья никогда не была замешана в подобных делах. Это бросает тень на всю нашу фамилию. Тут я не выдержал. Ты говоришь, бросает тень на всю нашу фамилию? А то, что землю, которую потом и кровью для нашей страны отвоевывали наши предки, отдали почти даром, это не бросает тень? А положение большей части народа, находящегося на положении рабов многие сотни лет, не бросает тень на нашу семью? А убийство младенца для безопасного царствования рода Романовых не бросает тень? Да наша семья стоит по горло в крови, которую пролили наши предки, и когда-нибудь нам придется ответить за это сполна. А чтобы вернуть русские земли, я пойду на все. И не надо так на меня смотреть. Победители не судят, а потомки нам за это спасибо скажут, — эмоционально сказал я. В этот момент в дверь постучали, и заглянул мой адъютант Виктор Сергеевич. — Разрешите доложить? — спросил он. Император кивнул, и князь, войдя в зал совещания, доложил. «Ваше высочество, в Англии началось!» Поступила телеграмма о начавшейся забастовке. «Все заводы и текстильные фабрики, где работают женщины, объявили забастовку. Я уже отправил телеграммы по списку. Ирландцы и шотландцы должны их поддержать». Загорелось два крупных склада с текстильной продукцией и две фабрики. «Ротшильды подключились к биржевой игре». И на бирже началась паника. Данные поступают с задержкой, но цены уже взлетели выше наших прогнозов. — А что во Франции и других странах? — спросил я. — Пока все тихо, но там и не знают о событиях в Англии. Еще неизвестно, как поведет себя мужская часть населения Великобритании. Но шанс, что они поддержат забастовку, выдвинув свои требования, имеет большую вероятность. — О чем вы вообще говорите? — спросил император. Князь посмотрел на меня и, дождавшись кивка, начал объяснять. Его высочество разработали план, как ответить англичанам за вмешательство в политическую жизнь нашей страны и организацию многочисленных забастовок и тайных обществ. По плану мы проделали ту же работу среди населения Великобритании, что и их агенты на нашей территории. Основной упор сделан на забастовку женщин, требующих уравнять их права с мужчинами, сокращению рабочего времени, улучшению условий труда, увеличению оплаты труда, предоставлению декретного отпуска. К ним должны подключиться националисты из Ирландии и Шотландии. Для организации массовой и длительности забастовки всем ее участникам была выплачена большая сумма денег, равная месячному окладу, что позволит продлить забастовку до момента принятия требований бастующих или в течение одного месяца. Ожидается, что на этом фоне произойдет падение стоимости многих предприятий, которые, по сути, станут банкротами, и которые можно будет выкупить, что позволит вывести высокотехнологичное оборудование в нашу страну. Это также позволит заработать от 10 до 100 миллионов рублей. «А откуда вы взяли столько денег?» – спросил отец. «Напечатали» ответил я, и, видя непонимание на его лице, добавил тех фальшивомонетчиков и других специалистов в этой сфере. Мы не казнили, а запрятали в самых дальних монастырях, при которых в строжайшей секретности организовали печать высокого качества бумажных денег Банка Англии. Причем, если начнут расследование, то оно приведет или во Францию, или в Германию. Нас в этом уличить будет невозможно». И не надо на меня так смотреть, отец. Еще Наполеон во время войны с нами печатал деньги нашего государственного банка и не гнушался этим. А у нас идет война, экономическая и политическая, а на войне все средства хороши. Если напасть на Англию и в сражении убить сто тысяч солдат, то они практически не заметят потери, восполнив их из колоний. А вот удар по их экономике... Они могут и не выдержать. Но пока об этом говорить рано. Еще не все карты выложены на стол. А в любом случае это принесет нам гигантские прибыли, которые мы пустим на развитие нашей страны и позволит укрепить нашу валюту, ответил я отцу, после чего обратился к князю. Докладывайте каждый час. Если получится, то попробуйте ночью провести акцию у их Министерства иностранных дел». Это могут списать на ирландцев. Подбросьте на место проведения акций их национальную одежду. Да, и вот еще что. Срочно ускоряйте проект пирамиды в Соединенных Штатах Америки. Процедура отторжения ее территории уже запущена. Не нужно терять время. Если необходимо, отправьте в Америку торговых представителей за счет казны с предложением выкупа заводов и приобретением оборудования. Список необходимого я вам уже выдавал. Кивнув, князь вышел, а отец спросил у меня, что за пирамида? Финансовая афера, способная изъять деньги у населения страны, и которая может привести к серьезному экономическому кризису в этой стране. Она должна нам принести от 10 до 100 миллионов рублей, на которые мы закупим оборудование, а, возможно, и целые заводы вместе с рабочими, которые заселят территории вдоль Транссибирской железной дороги. Расследование этой финансовой махинации приведет прямиком в Англию, где найдут печатные станки и выведут на представителя английской разведки, а некоторые следы приведут в палату лордов. Это также спровоцирует политический кризис в Англии. В США это позволит отвлечь власти от наших претензий на Аляску, тем более что мы подогреем общество к этому вопросу, и все участники сделки по ее покупке окажутся также замешаны в финансовой пирамиде. Они уже стали совладельцами организатора самой пирамиды. У них в сейфах банка лежат крупная сумма фальшивых банкнот Англии в качестве залога. Сделку с ним проводили англичане, нанятые немцами и хорошо загримированные. Когда все вскроется, то отмыться от обвинений в коррупции они уже не смогут. Там, помимо этого, достаточно фактов взяток. Поэтому никто не удивится, что мы выставим им претензию в неуплате денег за Аляску и занижение ее стоимости. Ну, а наш покойный дипломат, надеюсь, простит нам за очернение его имени. Ведь это сделано во благо нашего Отечества, которому он давал присягу служить, пусть и после своей смерти послужит нам. Его родственников, конечно, осудят и лишат имущества по суду. Но потом один богатый конгрессмен из Америки окажет им существенную финансовую помощь, — ответил я. — Не понимаю я тебя. Такими методами нельзя пользоваться. Это противоречит международной этике и установленным правилам, — сказал отец. У англичан высшего света есть такая поговорка. Джентльмен — он на то и джентльмен, что он может дать слово, а может забрать его обратно. Они считают нас всех за дикарей и никогда не будут воспринимать как равных. А играть шулерами, да еще и крапленными картами, честно, не имеет смысла. Я веду свою политику, основываясь на их методах. А на этот черт у нас есть своя поговорка. Что посеешь, то и пожнешь, — сказал я отцу. — А ты не боишься, что волнение перекинутся на нашу страну? — Нет, не боюсь. Я не зря озвучил все эти реформы в газетах. Мы будем первой страной, которая провела их добровольно, и теперь промышленники и фабриканты станут более сговорчивы в этом вопросе. Хорошо. С этим вопросом мы разобрались, хотя я и не поддерживаю методы, которые ты используешь. Но если смотреть правде в глаза, то доля истины в твоих словах есть. Давай вернемся к сделке, предложенной Германией. Почему ты предложил строить корабли у них и согласился на такие льготные условия для производства, развернутого на нашей территории? Зная тебя, можно предположить, что ты озвучил и показал им только вершину айсберга. Во-первых, строить корабли мы не успеваем, и ближайшие семь лет прорыва в этом ждать не стоит. Да и дешевле они выходят при заказе Германии. А насчет льгот не все так просто, как кажется, — Вывозить свою продукцию они будут к себе в страну, а покупать сырье в нашей стране из-за рубли. Платить налоги и заработную плату им тоже предстоит в рублях. За транспортировку своих грузов большую часть они будут платить в рублях. Уже через полгода у них возникнет жуткий дефицит рублевых средств, и они начнут массово их закупать на аукционах. Так как рост рубля постепенно будет происходить, то банки начнут закупать дополнительные объемы, чтобы на этом заработать. Наше зерно будет дороже других, так как будет продаваться только в рублях, который стабильно будет укрепляться. Но покупать его странам, торгующим с нами, все равно будет выгодно в связи с поступлением рублевых средств. После раскачки финансового рынка Великобритании и Соединенных Штатов Америки наша валюта получит существенное преимущество – и ее станут использовать как расчетное средство в международных операциях. А это позволит произвести и влить в мировую финансовую систему не сотни миллионов рублей, а миллиарды, что мы пустим на дорогостоящие и медленно окупающие себя инфраструктурные проекты, — ответил я. Александр III встал из-за стола и, пройдясь по залу, подошел к одному из окон, после чего несколько минут смотрел, молча в окно. «Хорошо. А что там за слова с разделом США?» — спросил он, вернувшись на свое место. «Я уже говорил, что хочу отделить Техас от остальной части Соединенных Штатов Америки. Вместе с возвратом Аляски это существенно ослабит страну и, возможно, даже спровоцирует гражданскую войну. Надо любым способом ослабить ее, иначе в будущем нас ждут серьезные проблемы». Это можно сделать на законодательном уровне, так как Техас вошел в состав США как самостоятельное независимое государство. Я подключу к этому Рокфеллеров и предложу им поддержку и признание независимости, а также при необходимости поддержку. А для ослабления США на более длительный период нужно будет подогревать вопрос независимости афроамериканцев и создания отдельного государства для них. Это самый острый вопрос для них на ближайшие сто лет, а с учетом того, что отмена рабства в стране произошла не полностью, и местами положение чернокожего населения только ухудшилось, эта идея будет иметь серьезную поддержку. А участниками этого процесса могут стать англичане, что позволит окончательно рассорить эти страны между собой. Кризис в Америке позволит переманить к нам в страну много высококвалифицированных специалистов и талантливых инженеров, что пойдет нам только на пользу. Также это сделает товары из США более дорогими, что приведет к перетоку денег в нашу страну. Тут можно много рассказывать о положительных эффектах от этого, но главное я уже озвучил. А они не развяжут войну с нами. Для этого нам надо провести реформу армии, и сделать ее более сильной. Об этом я, кстати, хотел поговорить отдельно. Мне нужно твое разрешение на это, так как перестройка будет глобальной. Многих генералов и офицеров придется отправить на пенсию. А это может вызвать очень сильное недовольство среди начальников главного штаба. — И как ты себе это представляешь? — спросил отец. — Можно назначить меня заместителем начальника генерального штаба? и ответственно за перевооружение армии. Само по себе перевооружение армии приведет к переучиванию солдат и смене тактики боя, снабжения, обустройства позиций. Одним словом, глобальным переменам. Постепенно замена кавалерийских частей на меньшее количество, но механизированных, позволит сократить расходы. А откуда мы возьмем деньги на столь глобальную модернизацию армии? «А для чего мы все эти махинации проводим? Как раз большая часть денег пойдет на перевооружение, а флот пока трогать не будем, еще рано этим заниматься, да и сразу все не потянуть будет», — ответил я.